Глава 24. Январь двухтысячного Стиснув руку Ганса, я привстала на цыпочки. Мы снова ехали по эскалатору вниз, снова в мой обожаемый город под городом. В наш город. В прошлом декабре я решила, что идея идти учиться в центре города была самой худшей моей идеей. Из-за асфальта летом в городе было гораздо жарче. А зимой, как выяснилось, там было гораздо холоднее из-за того, что высокие дома заслоняли солнце, а все проходы между ними дико продувались. А открытые платформы метро были еще хуже. Поезда ходили раз в 15 минут, и я уверена, единственным источником тепла там была только ярость всех пассажиров. Ожидая чертова поезда, трясясь в чертовом поезде, Идя с чёртовой станции до кампуса, перебегая от здания к зданию между занятиями и делая всё то же самое в обратном порядке, я провела гораздо больше времени, морозе себе задницу, чем в принципе считала возможным. Но всё это было в декабре. А сейчас шёл январь. А в январе Ганс начал учиться вместе со мной. И вместе мы могли бы быть хоть на Аляске. С моим большим сильным плюшевым мишкой мне везде было тепло. Мне в нос ударил запах жареных орехов. Ганс улыбнулся. Держась за руки, мы шагнули с современной движущейся лестницы на старую, вымощенную кирпичом улицу подземной Атланты. Все четыре наших отягощенных рюкзаками плеча расслабились, когда мы шли под звуки саксофона мимовитых фонарей и освещенных магазинных витрин. Ганс погладил мне ладонь большим пальцем, И время замкнуло свой круг. Я подняла на руки к губам и поцеловала его палец, который всегда лежал поверх моего. «Когда мы тут были в прошлый раз, я могла думать только о том, как мне хочется взять тебя за руку», — призналась я, мечтательно улыбаясь. «Не могу поверить, что с тех пор прошло всего полгода. Ямочки на щеках Ганса стали глубже, а щеки под пятичасовой щетиной порозовели». «Хочешь знать, о чем я тогда подумал?» «О чем? «Только не смейся». Я закусила губу, чтобы удержаться и сохранить серьезное лицо. Я думал, интересно, кто-нибудь когда-нибудь тут женился или... Мы могли бы стать первыми. Мои глаза наполнились слезами, а рот приоткрылся в безмолвном вскрике. Остановившись, Ганс повернулся ко мне. «Я знаю, что тебе еще мало лет». «И не хочу ни пугать тебя, ни давить на тебя, но...» «Это прекрасно!» — прошептала я, глядя на него полными слез глазами. «Это просто идеально! Хочу сделать это прямо сейчас!» Ганс облегченно улыбнулся, потом наклонился и поцеловал меня. «Да тебе еще даже сигареты не продают!» «Пшш! Мы же на юге! Я могу выйти замуж с поддельной запиской от родителей!» Ганс рассмеялся. Его взгляд скользнул куда-то мне за плечо. Его лицо просияло. «Поддельная записка и кольцо. Пошли!» Взяв за руку, Ганс подвел меня к древнего вида тележки посреди улицы, в которой был устроен ювелирный киоск. Пожилой дядечка с кустистыми усами сидел на табуретке возле неё, читая газету. «Выбирай, что хочешь. Это только на сейчас». потом я куплю тебе что-нибудь получше». Дядечка приподнял взгляд и поморщился, услышав ганцевы слова. Тихо хихикая, я начала изучать подложки с кольцами. Они были навороченными. На табличках вокруг были слова «золото 14К» и «настоящие бриллианты». Я никогда не носила настоящих украшений, кроме своего пирсинга, так что слегка растерялась. «Может, ты сам выберешь для меня?» С надеждой спросила я. «Я не могу». Ганс с улыбкой постучал по пластику над маленьким колечком из белого золота с полоской черных бриллиантов. «Мне нравится это», — сказал он. Черные бриллианты — это круто, правда? А потом, когда я куплю тебе настоящее кольцо на помолвку, ты сможешь носить это как обручальное». «Мой милый, прекрасный мальчик наоборот». Только Ганс смог предложить девушке обручальное кольцо в качестве помолвочного и помолвочное вместо обручального, и оно было черно белым как он сам. «Я его обожаю!» — просияла я. Наклонившись, Ганс робко поцеловал меня и прошептал. «А я обожаю тебя!» Раздраженный дядечка измерил мне палец и достал из ящика в глубине тележки кольцо пятого размера. Пока я надевала его на палец и восхищенно любовалась своей левой рукой, Ганс дал дядечке кредитку и подписал чек. Взявшись за руки, мы пошли в свой любимый мексиканский ресторанчик. По пути я выбирала места для свадебных фото, указывая на них левой рукой, а Ганс время от времени наклонялся и целовал меня. В ресторане мы скинули рюкзаки и пальто, запихали их на лавку, а сами сели напротив, рядышком, пьяный от любви, своих мечтаний и звуков саксофона. Ганс заказал все «тако», которые были в меню. Я же вместо обеда упивалась видом своего кольца. Проверив расписание, мы определились, где будем встречаться во время перерывов, и посмеялись, что я записала его на курс феминологии в качестве курса по выбору. Жизнь под землей была прекрасна, даже слишком. Когда я, наконец, оторвала взгляд от своего кольца и перевела его на часы в телефоне, то поняла, что мы опаздываем на занятие, начинающееся в час дня. Ганс помахал официантке и протянул ей карточку. Прежде чем мы успели натянуть пальто и рюкзаки, официантка вернулась с неловким видом. «Ваша карта не проходит». Ганс нахмурил брови. «Правда? Может, попробуйте еще раз?» «Я пробовала трижды, сэр. Она не проходит». Я рассмеялась и взяла у нее карточку. Открыв кошелек, я дала ей свою дебетовую карту, а бесполезный кусочек пластика, принадлежащий Гансу, засунула на пустое место рядом. «Вот так. А это я оставлю себе», — сказала я Гансу, дразнясь. «Тебе нельзя её доверять». Официантка исчезла. Черт! Я забыл положить туда денег». которые мама вчера дала мне на учебнике. «Вот блин, я тебе все верну». «Да не волнуйся», — сказала я, беря у официантки чек и ручку. «Теперь я буду следить за твоими счетами. Ты в прошлом месяце уже три раза превышал лимит». 25 баксов плюс налоги за какие-то тако? Фига себе. Я подписала чек и с улыбкой вернула его официантке. «Пошли, на феминологии мужчин не ждут». пошутила я, хватая Ганса за руку. Переплетя пальцы, мы быстро пошли к эскалатору, который поднимет нас в современную Атланту. Проскальзывая пальцами между его костяшек, я ощутила свое кольцо на безымянном пальце. А еще я заметила, что мой большой палец оказался поверх его пальца. Он никогда раньше не бывал наверху. В этот момент... Что-то новое и восхитительное, и что-то соднящее и неприятное начали битву за внимание у меня в голове. Угадайте, кого из них я предпочла не заметить?»